Глава 30. Хратен не пытался скрыть превращение. Он строго и торжественно вышел из покоев и представил свое проклятие на обозрение всей часовни. Дилов как раз вел утреннюю службу. Верховный жрец подумал, что потеря волос и покрытая пятнами кожи стоят того, чтобы увидеть, как коротышка артет спотыкаясь, В ужасе пятятся от него. Вскоре за Хратаном пришли корейские жрецы. Они накинули на него просторную белую мантию, чтобы скрыть уродство, и увели из опустевшей часовни. Джиерн подавил усмешку, когда увидел, как из ниши за ним в смятении наблюдает дивов. Впервые Артад не потрудился скрыть свою ненависть. Короицкие жрецы отвели его в свою церковь, раздели, обмыли покрытое темными пятнами тело водой из реки Аредель. Потом обредили в другую белую мантию, сотканную из толстых нитей, похожих на лоскутья. После омовения и одевания они расступились и дали дорогу омину. Невысокий лысеющий глава арилонских корейцев тихо благословил хратона и начертил на его груди эйн. Оми. Глаза Орелонца выдавали намек на удовлетворение. После Джерна под монотонный речитатив повели по городским улицам. У самого Элантриса Путин преградил полк в плащах Королевской гвардии. Солдаты не выпускали из рук оружия и приглушенно переговаривались. Хратен удивленно их разглядывал. По собственному опыту он узнал людей, готовых к битве. Омин какое-то время спорил с капитаном элантрийских гвардейцев, а другие жрецы отвели Джерна в приземистое здание рядом с караулкой с вырезанным на стенах Эйеном Оми, дом ожиданий. Через маленькое окошко верховный жрец наблюдал, как бегом появились двое усталых солдат и передали войску ядано свернутый в трубку лист бумаги. Капитан прочитал его, нахмурился и затеял спор с одним из посланцев. Тут вернулся Омин, и объяснил, что им придется подождать. И они ждали почти два часа. Солнце опустилось к самому горизонту, когда элантрийские гвардейцы наконец согласились впустить Хратона в город. Жрецы сунули ему в руки корзинку с приношениями, прочитали последнюю молитву и впихнули в ворота. Хратон оказался в великом городе. Он стоял на проклятой площади, его голова облысела, кожу покрывали крупные черные пятна. Он стал элантрийцем. Изнутри город почти ничем не отличался от вида со стены. Грязный, дотолевающий и полный скверны. Джиерну там было не место. Он повернулся лицом к воротам, отбросил в сторону корзинку и повалился на колени. «О, жадет! «Властелин всего сущего», — начал Хратон. Его твердый голос звучно разносился над площадью. «Услышь мольбу, слуги твоей империи! Сними проклятие, отравившее мою кровь, верни меня к жизни! Я обращаюсь к тебе властью своего положения, как святейший джиерн!» Ответа не последовало. Тогда он повторил молитву. Потом повторил снова и снова и снова.